Так все было направлено, налажено, подчинено высшему закону. Тихое, благочестивое веселье, которое народ читал на лице Корнели, когда по большим праздникам весталки шли вместе с процессией, это тихое, благочестивое веселье, за которое ее предпочитали остальным пяти весталкам, и она стала любимицей всего города, отнюдь не была маской.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 но их оказалось очень много, ибо если государство хотело избежать гнева богини, то не следовало упускать даже самой ничтожной мелочи. Все же 10 лет — долгий срок, и можно было настолько все изучить, что каждое движение становилось естественным, как вдох и выдох. К тому же Корнелия училась усердно, Ей нравился нехитрый смысл, скрывавшийся в нехитрых обрядах.